24 мая родился Михаил Шолохов в 1905 году. Дикий Дон. Пока ремонтируется дом-музей Вешенской, выходит самое полное научное десятитомное собрание и ломаются копии на предмет авторства, не авторства. Пока переиздается четырехтомная эпопея о судьбах казачества в революции и не умолкает полемика о том, почему Шолохов так и не дописал романа «Они сражались за родину», в котором планировал реабилитироваться за слабую и рыхлотую поднятую целину 2, все словно забыли перечитать, собственно, тихий Дон. Зато именно к юбилею вышла, наконец, книга Зеева Барселлы Владимира Назарова о подлинных авторах шолоховского наследия Вениамине Краснушкине, Константине Каргине и Андрею Платонове. Краснушкин, более известный под псевдонимом Виктор Севский, был расстрелян чека в 1920 году 30 лет от роду», а роман его, называвшийся вроде как «Донская волна», как и редактируемая им газета, в незаконченном виде достался Шолхову. Барселла вполне аргументированно доказывает, что Краснушкин является автором двух первых и половины третьей книги романа. Версия убедительная, да и отрывки из статьи Севского, приводимые исследователем, написаны очень хорошо, получше довольно сусальных рассказов Крюкова, К которому «Тихий дон» приписывается в статьях Солженицына и Томашевской. Загвоздка в одном. Первый и второй тома «Тихого дона» как раз слабее третьего и в особенности четвертого. Самое мощное, что есть в романе, вторая половина третьего тома, «Бегство Григория с скитания «Скитание по чужим углам» и «Могучий страшный четвертый том», где вся жизнь героев уж вовсе летит под откос. Так что даже если Шолохов испер начал своего романа, вторую его половину должен был писать кто-то никак не менее талантливый. А речь там идет о событиях, которые Севскому вряд ли были известны. Роман доведен до 1922 года. Главный спор, как всегда, происходит между пылкими патриотами и злопышущими инородцами. «Книгу Барселлы еще не издали, а уже предлагают запретить». Патриотам почему-то очень нужно, чтобы роман написал Михаил Александрович Шолохов, донской казак, полуграмотный, ничем в своей дальнейшей жизни не подтвердивший право называться автором Тихого Дона, не имевший понятия ни о писательской чести, ни о корпоративной этике, ни о русской истории, по крайней мере, в том объеме, который требовался для описания Первой мировой войны. Скажу сразу... Спор патриотов с инородцами мне не интересен, поскольку силы и качество спорщиков давно уравнялись. Замечу другое. Ни те, ни другие по-прежнему не касаются сути происходящего. Дело в том, что романы Шолохова они, похоже, не читали. В первую очередь это касается патриотов. Если бы они прочли «Тихий дон» и, что еще труднее, правильно поняли его... Им бы в голову не пришло отстаивать шолоховское авторство. Они, напротив, сделали бы все возможное, чтобы доказать принадлежность этой книги перу какого-нибудь инородца вроде Штокмана. Потому что более страшного приговора феномену казачества, чем эта книга, не существует в принципе. «Тихий дон», допростит да мне тот или иной его автор, безусловно, величайший роман XX века. Но ничего более русофобского в советское время не публиковалось. И как это могло 70 лет оставаться незамеченным, ума не приложу. Сегодня это не самое актуальное чтение, и никакие юбилейные торжества не вернут романа в живой контекст. Современный читатель расслабился, ему двести страниц грешковца силит трудно, а тут две тысячи страниц плотного, тяжелого текста, достаточно кровавого и временами нарочито казенного. Я все-таки взял на себя труд перечесть народную эпопею и остался вознагражден. Книга явно не рассчитана на молокососов. Читать ее в одиннадцатом классе, как рекомендовано сегодня, категорически нельзя. Но серьезному и взрослому читателю она скажет многое. Потому что «Тихий дон» — приговор целому сословию. Настоящая народная трагедия с глубоким смыслом, который открывается единицам. Именно так понял эту книгу, скажем, пражский критик Чхиидзе, эмигрант, писавший в казачьим сполохе о зверствах, темноте, чудовищной беспринципности и неразборчивости того самого народа, о котором говорится в народной эпопее. Есть серьезное основание предполагать, что Тихий Дон написан одним человеком, а не писательской бригадой. Основания эти таковы же, как и в случае Шекспира. Вот, мол, несколько человек трудились над корпусом его драм. Да ничего не несколько. Один и тот же Майлса. Это легко прослеживается по динамике авторского мира ощущения. Начинал все это писать человек легкий, жизнерадостный, хоть и не без приступов меланхолии. Потом где-то на Троиле и Кресиде сломался, а дальше пошли самые мрачные и безнадежные его сочинения, исполненные горчайшего разочарования в человечестве. И видно, что разочарование это тем горше, чем жизнерадостнее были обольщения. В «Тихом Доне» в общем та же эволюция. От почти идиллических сцен первого и второго томов, от картин большой и прочной мельховской семьи, от умиления казачьими обычаями и прибаутками, к страшной правде, открывающейся в последнем томе, где распад пронизывает все, где самый пейзаж превращается в отчужденную, враждебную человеку силу. Всем известен распространенный аргумент, что все военные и хроникальные вставки сочинял будто бы совершенно другой человек. В перемещениях бесконечных дивизий и бригад совершенно невозможно разобраться, слишком много цифр и ненужных в сущности фактов. Так ведь и это, если дочитать роман до конца, работает на замысел. И просчитать такой эффект было вполне под силу даже молодому автору. Громоздишь, громоздишь передвижение войск, сведения об их численности, о направлениях главного удара, пока все это не превратится в серую монотонную бессмыслицу, сплошной поток хаотических сведений, пока все эти перемещения, удары, стычки и бунты не представятся сплошным, никому не нужным абсурдом. Да еще если учесть, что разворачивается вся эта история на крошечном пространстве, населенном какой-нибудь сотни тысяч человек».